Зеркальное отражение. Человек, умеющий удивляться, уже способен к искусству. Если он ещё и выражает своё удивление, талантливый. В детстве мы все способны. Каждый день открываем окружающий нас мир, не перестаём ему удивляться и всё хотим узнать, как же он устроен. В юности пытаемся найти своё место в этом мире. В зрелости, познав радости и боли, задумываемся, каким же он должен быть этот мир. Мои первые открытия зеркальные отражения. Помню, года в 3-4, меня поразил отражённый в озере ельник. Вода была спокойной и прозрачной. Я различал каждый ствол, каждую ветку. На них словно ёлочные игрушки, висели кувшинки. Некоторые ёлки верхушками касались дна озера, и между ними проплывали облака, мелькали ласточки и стайки мальков. Невозможно было понять, где кончается вода и начинается небо. День был солнечный, и на поверхность воды от ельника падала густая тень. Этот, третий, лежащий на боку лес Окончательно сбил меня с толку. Дома я нарисовал все три леса: настоящий, утонувший и лежащий на боку. Нарисовал неумело, и приятели, взглянув на рисунок, приняли его за жестокий обман. Так не бывает, заявили. Бывает, сказала мать. В жизни и не то бывает. И потом художник имеет право на воображение. Отец поддержал её. В этом буйстве линий и красок есть тайна. Озеро до краёв наполнено тайнами, не шуточными тайнами, поверьте мне. В этом озере надо купаться с величайшей осторожностью. Может, за ногу схватить водяной. Отец увидел в моей картине больше, чем я изобразил. Его слова повергли меня в смятение. Я и не подозревал, что картина может вызвать такие странные ощущения. Слова отца придали мне новые мощные силы. На следующий день я решил нарисовать наш дом, каким хотел бы его видеть: некий замок на берегу неспокойного, ещё более таинственного озера. Замысел был отличным, но воплотил я его не совсем удачно. Лучше всего получился дым, валявшийся из трубы. Пышным облаком он застилал полнеба. Дым по достоинству оценили все, в том числе и мои приятели. Возгордившись, я целую неделю рисовал дымные картины. Из одних домовых труб текли густые тёмные реки, из других тянулись лёгкие струйки, словно растянутые пружины. Дома получались так себе. Но от дыма все приходили в восторг, особенно отец. Он протирал глаза, чихал, всем своим видом показывал, как едко чедят мои трубы и приговаривал: "Нет сомнения, здесь без трубочиста не обойтись". После войны мы переехали в посёлок на разъезде Ометьево. Самым примечательным в посёлке был воздух. Ни дома, ни сарая, ни дуплистой то поля несочные травы и яркие цветы, а воздух. В жаркие дни он колебался, от земли струились вполне различимые потоки, и все постройки и деревья как бы раскачивались, а железнодорожное полотно, будка стрелочника и телеграфные столбы таяли в зыбком бело-розовом мареве. Много раз я пытался нарисовать тот воздух, Вернее, пространство между нашими домами и разъездом, но у меня ничего не получалось. Каждый раз я терпел сокрушительное поражение. Получались бестолковые строения и между ними грохочущие безумные паровозы. Именно поэтому меня восхищали репродукции с картин мастеров. В них чувствовался воздух. Воздух на картине Моё второе значительное открытие. Позднее я научился пространственному рисованию и попытался отобразить воздух вокруг нашего посёлка. Вроде он получился, но я не смог передать его аромат. А в том воздухе были запахи смолистой древесины и высоких спутанных трав и луговой клубники. Да что там, он неповторим. Воздух моего детства. И я теперь говорю друзьям: от болезней меня спасает бутылка с воздухом из детства. Она у меня всегда под рукой. Только вдохну, сразу выздоравливаю.